Глава 3. Тащились по ровной, как стол и голой, как лысина степи. Земля от сухости лопалась, плитки грязи сворачивались и загибались по краям. Мрак топал впереди, насупленный, но едва ни нахрюкивал песню. Горы сыпучего песка остались за спиной. Конечно, ещё не родной лес, но степь чем-то ближе к благословенному лесу. во всяком случае лучше богами проклятой пустыни. Олег углядел в трещинке зелёную травку, больше похожую на мох. Мрак ворчал зло, оглядывался на отставшего волхва, но Олег готов зубами грызть иссохшую землю, лишь бы выкопать жизнестойкую траву, в ней наверняка особые магические силы. Когда среди деревьев, довольно чахлых, разожгли в ямке костёр, Таргитай сказал озабоченно: "Два дня уже тю-тю, осталось десять дней. На чем полетим дальше, Олег?". Даже Мрак воззрился на дудушника с удивлением: "Во ухарь, ножками-то не изволит. Теперь то змея подай, то руха, то еще чего? Лучше еще чего?". Согласился Таргитай простодушно. Мы маги, а не маги. На ковре летали, летали, на змеи сидели. Тото -то. лучше, конечно, с магом пустынником, хотя не хорошо нож горлу человеку. Правда, прям в грязь вывалил, зато в раз на месте. А сейчас продуло, вот и лиска в соплях путается и в шею кусали. Не верю, что не кусали. Вон у меня спина зудит.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 Надо уметь запрячь и сказать "но" или "цоп-цопбая". Тем более, что даже не знаю, далеко ли до зачарованного острова. Как сказал один местный волк, в Гиперборее нет дорог, есть одни направления. Олег прорезался в его уши напряженный голос Мрака. Глянь, что там ползает. Олег проследил взглядом и грызнулся. Думаешь, у меня волчьи глаза? Волк должен зрить внутренним взором. Он зрит незримый мир у вещей. Что тебя напугало? Мрако ответил предостерегающе. Меня напугать трудно. Я не волк, а волк обеспокоит вон то облачко, перинескалотое над землёй, формы не меняет. Олег сразу насторожился в нашу сторону. Пройдет близко. Олег долго всматривался. Таргита и Лиска тоже вытянули шеи, щурились. Мрак сказал нетерпеливо: "Я думал, народ пошел мелкий до да пузатый, да еще и подслеповатый. Все еще не зрите. Облочка больно похожа на каменную гору, но гора эта движется, словно ее несет ветром. Все видели, как побледнел Олег." Лицо его в одно мгновение похудело, кожа на скулах заострилась, голос стал хриплым. Это замок Мардуха. Лиска и Торгитай переглянулись. Мрак спросил настороженно: "Точно знаешь?" Гольж говорил о нём. Мардух умеет двигать горами, по крайней мере, башней или замком размером с гору. Ты тоже можешь, сказал Торгитай ободряюще. Теле губы ктянет, но вощек сильнее, а человек с копьём бьёт самого сильного медведя. По воле Мардуха город движется, куда изволит хозяин. А у меня бы сразу рассыпалось. Торгитай пристыдно смотрел на темнеющую тучку, что вроде бы стала крупнее. Наивное лицо посуровило. Почему бы сразу не наказать злого колдуна? Ведь наша цель побить зло магов, а вовсе не добывать для Гольша волшебные вещи. Пойдемте к Мардуху и разрушим его башню. Даже Лиска возрелилась удивленно. Мрак спросил саркастически: вот так пойдем и разнесем все к чертям собачим? А что? У Олега в раз все в дрызк, за что не берется. Пусть колдуна задавит камнями. Я не люблю, когда ты отсекаешь руки ноги своей ужасной секирой. А ты своим чёртовым мечом огрызнул смрак, Олег сказал торопливо. Я не смогу разрушить башню Мардуха ни по зубам, создана сложными заклятиями, а мне бы с простейшим разобраться. Таргитай не отрывал взгляда от тёмного облачка, что постепенно растворялось в темнеющем небе. Жаль, сразу бы покончили со злом на белом свете. Ранним утром, когда птицы верещали во всю мочь, мрак растолкал спутников. Зимой отоспеться, лет оканчивается. Торгитай сразу повернулся на юг, а где вечером тянуло облака, уже не тучка, каменная гора, похожая на столб, грубо высеченная из дикого камня. Окна еще не видно, далеко, но мелкие с этой дали черные зубцы видны на светлом небе. Перед на перерез, заметил Мрак. Ежели бы на конях, то к обеду бы перехватили и попали бы, как жабы под колесо, сказал Олег. Мокрое место бы на версту, а то и больше. От тебя с твоим пузом версты на три. Глаза Торгитая стали холодными. А ежели бегом? Помнишь, как бежали из леса? Лиска с великим удивлением рассматривала Торгитая, словно узрела впервые. Добрый и растяпистый Дудошник казался совсем другим человеком, напряжённым, собранным и даже злым. Мрак сказал с кривой усмешкой: "Тарх, готов пробежаться без пинков взад, что-то в лесу издохло". Таргитай повернул к нему побледневшее лицо: "Ради такого готов. Чтобы разом уничтожить зло, я готов запачкаться кровью". Будто ты не пачкался, хмыкнул Мрак снова. Тогда я отбивался. Иначе бы боги спросили, почему не защитил себя и друзей. Мне горько, Мрак. Даже сейчас чую, что не совсем прав. Но ведь если убить мага, от которого идёт всё зло, Мрак, набычившись, лишь не рыл землю копытом, глядел на медленно вырастающую гору. Да, согласился Олег, зря головы положим. С этим зверем не совладать, кивнул мрак. От такой горы надо подальше. Таргитай молча кивнул, отвернулся. Лиска переводила взгляд с одного на другого. Со злостью сказала: "Да что вы кривляетесь? Слепому червяку ясно, что сейчас киньтесь на этот замок или что это мардуха?" Мрак возвылся на неё с удивлением. "Девка, у тебя в голове детвора старосту не гоняет?" Лиска ответила с нажимом: "Не прекидывайтесь. Они посмотрели друг на друга, встретились взглядами. Некоторое время печально и обречённо смотрели в глаза один другому. Олег первым отвёл взгляд. Придётся бежать. Мра кивнул, не поворачиваясь к горе. Мешки надо бросить. Я бы даже меч бросил, предложил Таргитай. Лиска переводила недоумевающий взгляд с одного на другого. В самом деле, решились на такую дурость. Видела по вас, но не верила. А воз не пропадём, утешил её Тургитай. Опять это странное "а воз" пробормотала она задаченно. Как всё-таки помогает это заклинание. Мрак мчался как лось. Не оглядывался, шаг длинный, скользящий над землей. Торгитай уныроно рассказал, что под грузным оборотнем не гнуться даже травинки, несется как перепел над самой землей. Секира и лук со стрелами словно влипли в спину, не ёрзуют, а тут чёртов меч растёр лопатки, отбил заты, когда прыгаешь через ритвины, ущитается и колотит даже по ногам. Бежали до полудня, но гора словно бы не приблизилась. Рыгатай заподозрил, что тоже присела перевести дух, а той заснула. Или развела костёр и греет каменный зад, варит похлёбку. Сглотнул слюну, взмолился: "Пора бы на обед". А кто больше всех верещал, что пойдём мы с объём рога, а проклятым магом, огрызнулся мрак: "Ну мы же идём. Выходит половина работы сделана", сказал саркастически мрак. Главное решиться, а? а потом можно и лечь, отдохнуть. Престежённый турдитай бежал молча, но стала отставать Лиска. Олег на бегу хватил её за локоть. Мрако с досадой остановился. Привал. Слабый народ траву топчет. Не все в магнаты шкуре бегают, огрызнулся Олег. Да уж, порхать как курица интереснее. Он разжёг костёр, Дрои лежали без сил, тяжело дыша, как караси на берегу. Мрак громко предположил, что и есть не будут. Торгидай тут же задвигался, но пузи подполз к мешку. После короткого отдыха, когда успели похлебать горячей воды, Мрак безжалостно погнал всех на перерез черной горе Мардуха. Лизка отставала снова, Олег тащил, ухватив за руку. Торгидай бежал с отсутствующим взглядом. Мрак часто поглядывал на гору, хмуро определил: вперёд в сторону Славии. Ежели здешнее солнце не врёт, чему я тоже не очень верю. Здесь все брешут, как псы на морозе. Дальше двинется вовсе через земли неведомые, шарахнется отверть небесную, где та смыкается с краем земли, режь же сыпляется. Хорошо бы, либо если Мардух не проспит, повернёт обратно. А ежели сейчас не попадём, предположил Олег, так и будем мчаться в догонку, высунув языки. Башня может пасти через ледяные пустыни, ей нипочём, Мардуху тоже у печи терпимо. А нам вот и неплохо, крикнул Таргитай, по распаренному лицу катился градом пот. А то жарковато. Хорошо бы через лес, крикнула Лиска сзади. Деревья сомнёт как траву, а зверей передавит. Я стрел с берегу. И ты А еде удивился мрак возле Торгитаи посидело Волхв как будем ежели попрёт через океан море Мардуху в башни воды будет по развилку а нам Торгитаи тяжело дышал отмахнулся Олег придумает он у нас умный а вот не пропадём а что будем гнаться за башни по всему свету так ещё лучше Разный народ поведаем, себя покажем. Нельзя вперед забегать, а то задавит. Рассуждал серьезно, глубоко мысленно. Мрак почему-то сердито хрюкнул и дальше бежал молча, не поворачивая головы. К вечеру гора была уже близка. Мрак на бегу поглядывал чаще обычного, чья-то холодная лапа держала за сердце, легонько сжимала, и Мрак страшился, что может задавить намного сильнее. Издали гора казалась темной, но сейчас черная, как ночь, как подпол, как могила. Оранжевое солнце обрушивалось почти отвесно, но умирало без следа. В светлом солнечном мире черная глыба выглядела вынуровшей из подземного царства ящера. От нее веяло леденящей сыростию. Не заметил бы, процедил он сквозь зубы. Швырнет в нас стоптанный сапог с такой высоты, вобьет в землю по уши. Олег нёсся так, что и молния отстала бы. Мрак убросил хмуро, без уверенности в голосе. Маги всегда пределе. Не таращится в окнах, как девки, или торгитай. Гора круто свернула, пошла к лесу. Мрак выругался в бессилии. Олег же уверил, что гора делает малый зигзаг. Здесь недавно было болото. Сверху затянуло, наросли деревья, но под тяжестью может проломиться. А там бездна до подземного царства. Упадёт я, Schur на голову, гребешок помнёт. Зигзаг, выругался мрак. Вся жизнь из зигзагов, а тут ещё и гора такое выкидывает. Мрак. Мир надо принимать таким, какой есть, а не тем, каким видит гергетай. Когда перед ними встала тёмная стена деревьев, вынужденно перешли на шаг. Лес, как объяснил Олег, обиталище местного мага, непростой лес, зверю вольготно, а чужому человеку не сносить головы. Маги не терпят вблизи простой люд, будь это рабы или короли, с их мелочными мирскими заботами и мелкими радостями. Бежали через лес. Полны ловушек, замаскированных ям, где на дне торчали вкопанные колья, обходили поддушие деревья. Мраку помогала звериная чуйка лесного человека, и он раз не останавливаясь подхватывал сук и метал вперёд. Таргита и лиска в страхе подпрыгивали, когда с виду здоровое дерево начинало валиться в их сторону. Мрак леднакровно делал шаг в сторону. Огромный ствол грохотался рядом, земля вздрагивала. падали от точки ещё 1 2 путешественники метались стараясь не попасть под стволы Олега задело суком рассекло плечо он морщился на ходу зажимал кровоточащую рану в глазах мрака тревога если случится драчка без неё как видно в этой стране ни шагу то волхв не боится обуза поторопливайтесь кляша ноги покрикивал хмуро вам бы улить оковить да и те убегут Он люто вскрикнул, прыгнул в бок, поднимая секиру. Рядом рухнуло, блестящее искрами яйцо, стыкву раскололось, брызнув осколками скорлупы. Трогитая успел увидеть нечто ядовито-синее. Блиснули клыки и когти. Воздух закрутился вихрем от взмахов перепончатых крыльев. Тварь метнулась на мрак, а рядом страшно полыхнул слепящий белый огонь. Таргитай зажмурился, когда раскрыл глаза, в воздухе пахло как после грозы, медленно гасли синие искры. Алексей ещё стоял с вытянутой рукой, на побелевших пальцах бегали как змейки гибкие молнии. Быстро ты её. Прихрипел мрак, зевко передёрнул плечами. Я думал ты скоро, только за столом. Это Тарх скорый. Ты рассмотрел, что это именно она. Если бы Тарх, я бы поверил скорее. Мрак с уважением посмотрел на Волхова. Астрид не на череп перепужался до да икотки. У самого руки трясутся, будто кур крал, хотя где тут найдёшь куры или хотя бы курей не по себе. А волк потому ожил, что среди этой мерзости, как среди самой что не наесть родни. Заклятия, проклятия, сглазы, летающие твари, прыгающие будики, жабы с быкоростом, упыри и чугаистры, мавки и исчезнiki, мжичники, гавки. Ящер бы побрал этих особенно по ночам снятся, лучше бы тарху тому все бабы являются. На широкой поляне, среди голой глинистой земли, ходила кругами грязь.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 Грязь ходила тяжёлыми волнами, медленно застывая. Мрак глядел остановившимися глазами. Вот это колдовство. Задницу аж парит, неделю не сядишь. Задницу что, сказал Торгитай оскливо. Может, аж парит не только задницу. Как пройдём, хлопцы? Зайчиком, зайчиком предложил Олег, взглянув на амазонку, добавил. Или лисичкой. Лисичкой. Эльиска огрызнулась. У зайчика тоже есть лапки. Эти взлетают не как попало. Разуйте глаза. Если добежать вон до того, а затем свернуть налево, налево столб воды гуще, вскрикнул Таргитай. Зато подпрыгивает реже. Можно проскочить прямо. Там корка твёрдая, а яму с грязью перепрыгнем с разбега. Мрак оценивающий пробежал глазами дорогу. Это для тебя корка толстая, но для этих недомерков А я человек настоящий, подогну любой лёд ломится. Что такое лёд? Полюбопытствовала Лиска. Олег сказал хмуро: Мрак, другого пути нет. Куда ни кинься, либо попадёшь в яму с горячей грязью, либо швырнёт под облака. Можно ещё вправо, но мы не мухи, чтобы ходить по отвесной стене. Может, и походили бы, бросил Мрако злобно. Если бы стена не упиралась в небесную твердь. Куда влезешь? Ладно. Попробуем, как речет Лиска. Когда прижат к стене, то дурное решение всегда самое верное. Затянул ремни походного мешка туже, первым пошёл через булькающее поле. Лиска несколько раз открывала рот, подправить, но мрако вело волчье чутьё. Перед хлюпающей лужей остановился, подобрался. Когда столб кипедка с рёвом взметнулся чуть ли не до облаков, он набрал в грудь воздух, сделал два быстрых шага, прыгнул. Хрустнуло. Оборучень уже летел через жёлтую грязь. Горячая вода, рассыпаясь в воздухе, падала на него сверху. Голые плечи покраснели. На той стороне он тяжело встал на обе ноги, резко повернул и снова сиганул, не леповскидывая зад, без разбега. Казалось, попадёт прямо в кипящий столб, но тут резко оборвался. Снова выстрелил толстой как бревно струёй. Мрак прыскочил. С разбега перепрыгнул третий. Как будто живет в этом болоте, сказал Олег с уважением. Нам так не прыскать. Я уж точно по самые уши. А грязь не только горячая, но и липкая. У нас одна лиска чистая, как рыбка, сказал Торгитай Наивна. Видать вылизывается на привалах. Лиска метнула в него огненный взгляд, но вместо ответа лишь оттолкнула и бросилась вслед за Мраком. Олег напрягся. не дышал, дёргался, повторяя все её прыжки и движения. Фух. Отлегло. У женщин просто звериное чутьё. Роды их позже сделал из зверей, потому чутья у них больше. У них звериное, сказал Таргита убита. У мрака волчье, у тебя птичье. А куда мне податься, бедному лесному, пропаду как коза без соли. Олег мчался по следу лиски. Таргитай вздохнул еще горестнее, проследил, как волк бежал и скакал, подпрыгивал, пропуская огненные стрелы, бьющие из одного водяного столба в другой, помчался вслед, твердя себе, что бежит не он, Таргитай, не удах и дурак, а не устрашимый мрак, или осторожный Олег, который все заранее просчитывает, просматривает, ко всему загаде примиряется. не помнил, как оказался на той стороне. Проломились через редкий кустарник, озверевшие в борьбе за жизнь, почти сразу с разбегу оказались на бесконечном зелёном ковре с гигантскими тёмно-ржавыми кочками. Болото заросло давно, кое-где торчали чахлые, коргалистые берёзки. В одном месте увидели сосну, Мрак тут же предостерегающе раскинул руки туда, мол, нельзя, и без Валхва видно, что сосна не сосна, а что-то злобное, магическое. Олег вытерщил глаза. Мрак начинает проявлять способности Валхва, но Мрак с презрением напомнил, что ни одна нормальная сосна в своём уме не полезет на болото, растут на сухих песках. Горан какое-то время замерла, словно решила вкопаться. Невры перевели дух. Хот так и дальше, но надежнее. Но проклятый каменный дурь снова засвербила, попёрлась дальше. Да не на вось, а выбирала дорогу, двигалась осторожненько, словно щупала босой ногой в воду перед купаньем.